Эпилог. 5 месяцев спустя. Была середина мая. В Париже стояла та чудесная, ослепительная весна, какая случается только здесь и нигде больше. Гуляя по набережной Сены, Анита наслаждалась теплом и светом, по которому успела соскучиться за долгие зимние месяцы. С ума сойти. Последний раз в Париже она была 10 лет назад. вечность. Кажется, тогда он был немного другим, более сдержанным, более скромным, что ли. Сейчас же в нём царила широкая, по-хорошему беззастенчивая весенняя безшабашность. После чопорной Германии, где девизом всей обывательской жизни считалось слово Ordnung, то есть порядок, Франция представляла страну весёлой и разгильдяйской. очень похожей на Россию и потому почти родной. Максимов и в Париже отоскал клуб любителей английского бокса. Там он пропадал с утра до вечера на протяжении двух месяцев, после чего торжественно объявил, что достиг в кулачном искусстве мастерства достаточного, чтобы при случае не ударить лицом в грязь. С этого дня его походы в клуб стали редкими. и он вновь переключился на умственные упражнения. Чаще всего он коротал время в гостинице, перелистывая старые французские журналы и разбирая шахматные партии из бесконечных матчей «Макдоналла» и «Лабордоне». Анита ему не мешала. Она гуляла по улицам, дышала парижским воздухом, а в голове уже зрел маршрут дальнейших перемещений по Европе. После Франции ей хотелось сразу же отправиться в Испанию, откуда она уехала совсем юной. Диус Мео, что там теперь, в стране, где прошли ее детство и ранняя юность? Алекс же тянул жену в Лондон, говоря, что от Парижа до Британских берегов рукой подать. Если сейчас не заехать в Англию, то придется потом возвращаться с Пиренеев на север. А из Лондона очень удобно добраться пароходом до Испании и оттуда продолжить путешествие по Южной и Центральной Европе. Аргументы звучали убедительно, но Анита из упрямства не желала с ними соглашаться. Максимов тоже упёрся, и дело шло к компромиссу, невыгодному ни одной из сторон. Хозяин парижской гостиницы, где они жили в середине декабря, узнав об их спорах, посоветовал съездить в Швейцарию. В Альпах летом не так жарко, как в Испании, и не так дождливо, как в Британии. Отдохнёте, подумаете. Обстановка в Европе продолжала оставаться накалённой. Не утихали беспорядки в Италии. В апреле венгерские повстанцы низложили династию Габсбургов и провозгласили независимость своего государства от Австрии. В тревожные вести начали доходить весной и из Германии. Развернув однажды газету, Максимов наткнулся на заголовок: "Германские земли опять погружаются в пучину хаоса". Я стал читать вслух. 4 мая на улицах Дрездена произошли кровавые столкновения в оставшей черни с полицией и армейскими частями. Бунт удалось подавить лишь через 5 суток с помощью подоспевших прусских войск. Но уже 10 и 11 мая вспыхнули митинги в Баармине, Эльберфельде, Золлингене, Дюссельдорфе, Изерлоне. Вскоре к бановщикам присоединились жители Бадена и Баварского Кфальца. в Бадене к воставшим примкнули 20.000 солдат регулярной армии. Наш друг Томас выполняет обещание. Сказала Нита, тебешёй не платок. Я сочувствую Германии. Да, а вот и Берлина. Как мы уже сообщали, избранное в феврале прусское законодательное собрание, в котором преобладали оппозиционные элементы, было 28 апреля распущено указом короля Фридриха Вильгельма IV. Это произошло менее чем через полугода после распуска предыдущего собрания. Решение короля вызвало массовое волнение в столице. В ходе их подавления убито 15 человек и значительное число ранено. «Опять Томас?» «Он ничего не добьется». Анита сдернула платок в шею и бросила на кровать. «Ничего. Он душевно больной. Ты говорила, что он страшен?» «Он потому и страшен, что неисправим». Когда человек заблуждается, его еще можно переубедить, но когда у него отказывает разум, это уже не заблуждение, это болезнь. Максимов некоторое время молчал, а затем подытожил. «Я всегда говорил, что революционеров нужно обходить за версту, а еще лучше за сотню верст. Надо было сразу ехать через Вейцарию. Понес наш черт самый Бекла. Не расстраивайся, все позади». Пусть не обцы сами определяют свою судьбу. Нас с тобой их дела совершенно не касаются. Самарский говорил, что смена режима в Пруссии невыгодна для России. Большая политика, Алекс, слишком большая для таких скромных людей, как мы с тобой. Предоставим решать эти вопросы тем, кому за их решения платят жалованье. Ты стала практичной, Неля. Вот её Самаксимов. Кажется, я повзрослел. Можешь радоваться, отныне я обыкновенная скучающая дворянка, решившая отнечего делать посмотреть мир. Я заведу себе чепец, приклею к щеке мушку, а в свободное время буду каратать за вышиванием салфеток. И никогда больше не вяжусь ни в какие приключения. Никогда. И будешь дремать после обеда в кресле вместо того, чтобы выслеживать каких-нибудь гнусных злодеев. Да. И мне больше не придётся охранять себя с пистолетом в руке и возволать из разбойничих лап. Не придётся. Слово. Слово. Максим зажмурился, словно был потрясён до глубины души таким неожиданно щедрым подарком провидения. Потом набрал в грудь воздуха, легонько столкнулся с пругом по голове свёрнутой в трубочку газетой и проговорил воосхищённо: "Ну ты и в разе". Александр ружь Волчий камень. Текст читал Матвей.